Глава 70 -е. генерал Махоу незадумчиво глядел на свое отражение в расколотом зеркале. Несмотря на утверждения любимых комиков рифмоплетов императора, давным-давно почивших в бозе, как там их звали, Махоу несмутно припоминал их имена Силберг и Гуливан. Кажется: существовало все-таки два типа современного генерала. Первый тип – генерал безукоризненной парадной форме, позирующий в три четверти перед построенными на плацу войсками, с ног до головы усыпанный орденами и медалями. Вторым типом являлся тот же самый генерал, но уже в полевой форме с дымящимся велиганом в руках. Дымятся велиганы только в люзофильмах, весь обвешанный гранатами, личным примером поднимающих своих людей в атаку или там на штурм чего-нибудь, прямо на превосходящей силы всевозможных злых сил». Генерал Махоуни не принадлежал ни к одному из этих типов. Он действительно носил полевую форму, и на плече у него действительно висел велеган. Но зад его комбинезона был потерт от долгого сидения. Его велеган, благодаря службе безопасности, еще не видел боя. Пока. А сам он с головы до пят был украшен коричневой грязью и розовыми и лиловыми потеками. Танцы наконец-то сумели треангулировать положение командного центра Махоуни и нанесли по нему воздушный удар. Вражеские такшипы подавили огнем немногие оставшиеся зенитные установки, и штаб остался без прикрытия. За несколько секунд от того, как одна из танских ракет ударила в командный транспортер, телохранители вышвырнули генерала Махоуни из кабины на улицу. Взрыв и он полетел носом прямо в грязь. Когда еще через полминуты, продолжая налет, подошла вторая волна такшипов, Махоуни уже искал убежище. Любое убежище. Генерал нашел его, нырнув головой вперед в частично разрушенный женский салон красоты, а точнее в развалины отдела косметики. Вот оно объяснение розовому или Ловому. У салона красоты был большой подвал, который показался Махову не весьма подходящим для нового командного центра. Связисты подтащили резервные линии связи, и Махову не вернулся к управлению своими войсками, одновременно уныло разглядывая свое отражение валяющимся на полу расколотом зеркале. В комнату вошел один из техников. «Сообщение, сэр, из имп-цена, А еще вам просили передать вот это. Имп-цен, Имперский Центральный Штаб, Прайморд». А чемоданчик, доставленный Махоуни, содержал самое ненавистное генералу средство передачи секретной информации. Махоуни посмотрел сообщение. Первое. Обычный фиш. Единственная странность, доставлена вместе с ним чемоданчике. Внутри за срабатывающим подпечатку пальца замком находились одноразовые кодовые таблицы. Отправитель зашифровывал сообщение, пользуясь одной таблицей, а получатель расшифровывал его с помощью второй. После использования обе таблицы уничтожались. Старая, испытанная и до сих пор не раскалываемая система. Махоу не ненавидел кодировать почти так же, как торжественные парады. Второе сообщение прибыло на несколько ином носителе. В подчиненном Махоу отделении связи было всего дюжина таких устройств. Принимающий фиш запечатанный в маленький пластиковый коробок. То, что попадало на этот фиш, мог увидеть только один генерал Махоуни. Маленькая впадинка на стенке коробочки идентифицировала отпечаток пальца генерала и сразу же запускала воспроизведение. Как только палец отпускался или через 30 секунд после окончания сообщения, фиш самоуничтожался. Махоуни знал, что полученные им сообщения крайне важны и почти наверняка содержат плохие новости. Первая, зашифрованная на одноразовых пластинах, скорее всего, содержала императорские приказы. Отложив чемоданчик в сторону, генерал коснулся пальцем впадинки на коробочке. Внезапно в комнате на куче обгорелых платьев возник вечный император. Разумеется, его голографическое изображение. «Ян», — начал он, — «мы живем в мире страданий. Я уверен, что ты запустил этот ролик раньше, чем прочитал приказы, и потому я вкратце скажу, что тебя ждет. Я не могу тебе помочь». У меня нет кораблей, у меня нет и войск, которые я мог бы послать тебе на выручку. Полагаю, ты уже и сам догадываешься об этом. Во всяком случае, рассматриваешь такую возможность. что то возможность, ты знаешь это наверняка. Иначе хорошие парни давно уже парили бы в вашем небе. Сперва вкратце о твоих приказах. Я хочу, чтобы гвардия держалась на ковите до последнего патрона. Только исчерпав все пути сопротивления, она может сдаться врагу. Те гвардейцы, кому удастся ускользнуть и продолжать борьбу, получают на то мое благословение. Однако в случае их поимки мне вряд ли удастся заставить танцев обращаться с ними как с военнопленными, а не партизанами. Я, конечно, постараюсь, но... Впрочем, ты этого, наверное, ожидал. Теперь главное. Я послал к вам 10 быстроходных лайнеров. Отправьте на них гражданское население. Все, какое еще осталось на ковите. И я хочу, чтобы ты тоже вернулся. Тебе, Ян, это будет нелегко». Я приношу жертву твоей части, но я не собираюсь губить то, чем на самом деле является гвардия. До прибытия лайнеров у тебя есть 6 дней, считая с момента получения тобой этого письма. Я хочу, чтобы ты собрал мне отряд. Твои лучшие офицеры и специалисты самый опытный обслуживающий персонал. Все они должны эвакуироваться на лайнерах. Дивизия гвардии погибнет на ковите, но мы возродим ее на прайморде, и она снова отправится в бой. Я сказал «мы», и я действительно имею в виду «мы». Ты станешь командиром новой гвардии. А это значит, ты тоже должен быть на борту одного из лайнеров. Это приказ генерал Махоуни. Я не жду, что он вам понравится. Я не жду, что вы скажете мне спасибо. Но вы должны его исполнить. Приказы для того и отдаются, чтобы их исполняли. Голограмма замерцала и исчезла, а генерал Махоуни тупо глядел туда, где еще минуту назад стоял император. Затем он открыл чемоданчик, достал одноразовую кодовую таблицу. «Не очень жаль, Ваше Величество», — думал он. «Я исполню ваши приказы. Все, кроме последнего. Если вы обрекаете моих гвардейцев на смерть, то, черт возьми, как я могу их оставить?»